Глава 12 Последние капли густой багровой крови наполнили третью жертвенную чашу, и мужчина медленно выпрямился. Мышцы его затекли от напряжения. Слишком кропотливой была работа. Темный маг довольно потянулся и помассировал запястье, расслабляя руки. Взгляд мужчины с легко заметной гордостью скользнул по исчерченному сложной вязью символов каменному полу и алтарю с тщательно воссозданной аркой перехода. Приготовления практически завершены. Осталось только забрать у девчонки необходимое зелье, и можно будет приступать к заключительной части ритуала. Повелитель. Скоро он вновь будет рядом, наполняя своего верного подданного неукротимой огненной мощью. Вспомнив самую первую их встречу, Это удивительное ощущение всемогущества. Маг облизнул разом пересохшие губы. Внезапно за стеной небольшой полуподвальной комнатушки, где он находился, послышались голоса, заставляя мужчину привычно замереть в тревожном ожидании. «Да, место для работы темного мага здесь не слишком удачное, людное. Однако выбирать не приходится. Подходящих точек для прорыва реальности очень мало», а таких, которым можно получить доступ, и вовсе по пальцам пересчитать можно. Вспомнив, сколько сил пришлось потратить, чтобы зачаровать вход от проникновения и скрыть из видимости, элементалист поморщился, но тут же улыбнулся. «Ничего, когда ритуал будет завершён и врата откроются, повелителю и его подданным понадобится много пищи». Я шла по коридорам первого дома Аэнор в сопровождении Кастера и еще двенадцати вампиров. Нет, никаких опасных мест мне посещать не предстояло. Напротив, я направлялась в собственную комнату. Однако сей изумительный то ли эскорт, то ли конвой Арт выделил мне сразу после нашего разговора, а возражения не пожелал и слушать. Конечно, умом его желание обеспечить мою безопасность понять было можно, Но все же неотступно следующее по пятам, молчаливо сосредоточенная, вооруженная толпа вампиров изрядно нервировала. Хотелось иметь в сопровождающих хотя бы привычного Дарена, однако тот был отправлен Артом на инструктаж остающихся в Первом доме воинов Вайленберга. Сам же Арт сейчас находился рядом с телом Алеорна, причем не один. Вспомнив, с кем он появился после разговора подаль зеркалу, я вздрогнула. Саваон, старший из архивампиров, и теперь вызывал во мне невольный страх, хотя решение Арта попросить о помощи именно его оспаривать глупо. Уж опыта и сил у Саваона хватало с избытком. Когда мы оказались рядом с комнатой, вампиры молчаливо с профессиональной скоростью рассредоточились по коридору и замерли. М да. Я недовольно поджала губы и взялась за дверную ручку, желая поскорее оказаться в одиночестве. Однако в этот момент послышался окрик Кастера. «Миали?» «Да». Я медленно обернулась и с неприязнью посмотрела на Высшего. «Почему?» Задал вопрос он. «Почему я предпочла промолчать?» Уточнила я и прищурилась. «Вы впрямь мне не нравитесь, Кастер». «Очень не нравитесь. Честно говоря, я бы предпочла никогда больше вас не видеть. Однако, в отличие от меня, Арт к вам относится хорошо. Он ценит вас как хорошего военачальника. И расстроился бы, если бы вас... М -м, потерял. А я не хочу расстраивать своего мужа по пустякам. У него и без того полно проблем». «Но... это пустой разговор, Кастер», — оборвала я. «Мне он неприятен». и, не желая слушать ни его объяснений, ни неуместных теперь извинений, зашла в комнату. В конце концов, какая разница, что этот вампир думает? Вреда Кастер причинить не сможет, а остальное неважно. И, надеюсь, видеть я его буду редко. Только теперь, после того, как охрана осталась за плотно закрытой дверью, я смогла немного расслабиться. Думать ни о чем не хотелось. Даже тревожиться за судьбу Алиорна Уже не было сил. Вымотанный и физически, и морально за эти дни организм требовал заслуженного отдыха. Хотелось обыденных и банальных вещей — помыться, поесть, а потом как следует выспаться. Противиться простым желаниям я не стала. Отыскав в недрах просторных шкафов сменную пару белья и полотенца, направилась в ванную. Однако не успела сделать и пары шагов — как во входную дверь, требовательно постучали, после чего, не дожидаясь ответа, в комнату вошел Ари. В руках эльф держал заставленный тарелками поднос, и воздух мгновенно наполнился умопомрачительно вкусными запахами. Нет, иногда я брату искренне удивляюсь, ведь ничего нас больше не связывает, а он каким-то образом все равно умудряется угадывать мои желания и появляться в самый нужный момент. Ари, я тебя люблю. сглотнув голодную слюну и, не отрывая взгляда от тарелок, произнесла я. «Так и думал, что этот упырь опять забыл тебя накормить», изрек в ответ эльф и деловито сгрузил ношу на стол. «Ну, у него даже возможности такой не было», — я пожала плечами. «Сначала я была без сознания, а потом мы <кхм> общались с гномами и только-только собирались поесть, как...» «Даррен погиб, и пришлось срочно переместиться сюда». «Гномы?» — Ари понятливо хмыкнул. «Тогда понятно, откуда у тебя такая безумная прическа. Вы в какую гильдию-то попали?» «Я расскажу. Только, если ты не против, сначала хотя бы ополоснусь». Помахав полотенцем, сказала я и направилась к ванной. «Ага», — согласился эльф, а потом недоверчиво принюхался. «Кстати, чем ты так благоухаешь?» «Элем, что ли?» «Им самым», — подтвердила я и, вспомнив процесс обливания, смущенно хихикнула. «И как это тебя угораздило?» «Гномы нашу свадьбу благословляли таким вот специфическим образом», — пояснила я. «Свадьбу?» — взвыл Ари, пытаясь ухватить меня за руку. «Тень? Какую еще?» «Вот сейчас вымоюсь и расскажу». заверила я и скрылась за дверью ванной комнаты. Быстро сбросив грязную одежду на мраморный пол, я забралась под тёплый душ и стала осторожно распутывать слипшиеся косички. Сей процесс неожиданно оказался не быстрым и весьма утомительным. И если поначалу я еще улыбалась, вспоминая советы Рерин и подготовку к свадьбе, то под конец только шипело ругательство и со стервенением выдирала из волос ленточки. «Отрежу! Вот наберусь смелости и точно отрежу всю эту гриву!» Отбрасывая последнюю яркую полоску, в полголоса рыкнула я. Вновь наградив мрачным взглядом разноцветную тряпичную горку, я потянулась к мочалке и внезапно обратила внимание на руку с изумрудом. Кольцо, несмотря на неприязненные чувства, все таки пришлось надеть еще у гномов. Ты фурно стоял. Зато теперь я об этом не пожалела. Вроде и времени после активации артефакта прошло совсем немного, а шрамы, оставленные полгода назад вериандром, уже практически исчезли. От этого настроение как-то сразу улучшилось. Домывалась я спокойно, а из ванны вышла вполне довольная жизнью. Наконец-то! Едва завидев меня, выдохнул Ари и поторопил. «Ну? Ну, в общем, можешь поздравлять». Устраиваясь за столом и принимаясь за ужин, торжественно сообщила я, после чего приступила к повествованию. Сначала расположившийся напротив эльф слушал напряженно, но по мере того, как история приближалась к концу, на лице Ари все шире расплывалась улыбка. А уж известие о благословенном обливании гномьим Элем Сартом он и вовсе встретил хохотом. «Смешно тебе!» Я тоже не смогла сдержаться и хмыкнула. впрочем, тотчас жалобно продолжив. «А я, может, совсем другого от свадьбы ждала». «Брось!» — отсмеявшись, Ари махнул рукой. «Главное, сам факт. Наконец-то сие событие свершилось». «Да уж!» — я согласно кивнула и вдруг вспомнила слова Алеорна о том, что ответственность за меня, как за несовершеннолетнего родственника, Ари несет только до свадьбы. «А значит...» Теперь ему не нужно переживать за меня. И его репутация ничего не угрожает. Конечно, эльф этому рад, но при мыслях о том, что такого привычного, заботливого Ари больше не будет рядом, стало грустно. Однако надеждами я себя не тешила. Зачем на самом деле темному эльфу девчонка с кучей проблем? Надо просто смириться и быть благодарной хотя бы за то, что Ари до сих пор со мной возился». «Ты чего скисла?» Возвращая меня к реальности, полюбопытствовал Ари. «Собственному замужеству не рада?» «Рада, конечно!» Я постаралась улыбнуться, нервно сжимая вилку в руке. «Это я так задумалась. О мелочах. А вообще все хорошо. Даже тебе, выгода. Больше не придется обо мне беспокоиться». Увидев, как окаменело лицо брата после этих слов, я осеклась. тебе действительно это важно тень медленно с каким то недоверием спросил он действительно не все равно по какой причине я был рядом в янтарных глазах читалось такое напряжение что мне стало неловко неужели обидела чем то ари ответь оборвал эльф просто ответь солгать ему я не смогла пришлось признаться «Конечно, мне не все равно. Но после того, как Леорн рассказал о ваших обычаях, я понимаю причину. Я понимаю, как тебе было тяжело, поэтому даже извиниться готова за все проблемы, которые тебе...» «Извиниться?» Изумленно выдохнул Ари. «Тебя несколько раз едва не убили из-за меня. Демон, ты из-за меня с Мараной связалась. И после всего этого ты хочешь извиниться?» «Да это мне нужно прощение вымаливать! Я ведь втянул тебя в кучу проблем!» «Прекрати! В проблемы меня втянуло родство с Велигаром, и ты прекрасно это знаешь. Ари, ты замечательный. Подумай, тебе совсем не обязательно было так хорошо ко мне относиться и заботиться обо мне, а ты постоянно был рядом», — напомнила я. В ответ эльф скрипнул зубами. «Когда-то я говорил, что есть много такого...» что тебе будет неприятно обо мне узнать», — процедил он. «Я о многом не хотел рассказывать. Но, похоже, все таки это необходимо, потому что ты не должна упрекать себя за то, в чем виноват я. И тебе нужно знать, насколько я на самом деле мерзок». И что-то такое промелькнуло в его янтарных глазах, болезненное и требовательное одновременно, что я промолчала. Окончательно забыв об ужине, я просто сидела и в ожидании смотрела на него. А Ари, собираясь с мыслями, глубоко вздохнул и начал рассказ. Все началось довольно давно. После второго круга Деймара, в приеме на третий, мне неожиданно отказали, мотивировав эмоциональной слабостью. Мол, нестабильность не позволит мне стать достаточно хорошим бойцом. Это теперь я знаю истинную причину. И то, что голос Астаниэля тогда имел вес, но в то время понятия об этом не имел. И, честно сказать, был удивлен такой оценкой. Была удивлена и мать. Несмотря ни на что, она имела на меня весьма большие планы. И каким-то образом смогла добиться отсрочки решения на несколько лет. Поэтому в надежде на пересмотр я стал учиться дома. Не бою, нет... Все это время я сознательно убивал в себе любые эмоции. В той самой комнате, которую показала тебе, Лорданен. И я не просто учился пыткам. Я был экзекутором третьего дома, тень. Экзекутором? Вздрогнув, я посмотрела на Ари почти с ужасом. Ведь это не просто палач. Это же... Да. Это именно то, о чем ты подумала. Бесцветно подтвердил он. И я пытал, допрашивал, убивал по приказу матери. И делал это настолько часто, что вряд ли смогу сосчитать. Я мог причинить живому существу боль несколькими тысячами способов. И чужие эмоции тогда меня не трогали совершенно. Я не верила. Просто не могла поверить, что мой Ари, мой заботливый брат, оказался настолько бездушен, чтобы занимать пост официального исполнителя наказаний. Это просто не укладывалось в голове. «Невозможно», — пролепетала я. «Ты ведь... ты бы тогда не отдал браслет светлой эльфийке». «Тоже?» — Алеорн просветил. Ари криво улыбнулся. «Не отвечай, это и так понятно». А Вот только вряд ли он знал, что произошло на самом деле. Видишь ли, как оказалось, Астаниэля никакие отсрочки не устраивали. Он не хотел никакой конкуренции в принципе. И в мой день рождения братец подготовил мне сюрприз. Надо сказать, общение с Астом у нас тогда было более-менее нормальное. Ему я относительно доверял, тем более, что эта лицемерная сволочь в то время мне в глаза сочувствовал. В общем, отмечали мы праздник, и когда изрядно выпили, Астаниэль вручил подарок. Девушку. Да-да, ту самую светлую эльфийку. Экзотику, так сказать. В тот момент мне это даже показалось забавным, но ну а потом... Потом оказалось, что в выпивку мне подмешали какой-то дрянь. Тень, я почти не помню, как надевал этот демонов браслет. Я вообще эти события едва смог в памяти восстановить. Все урывками, собравшиеся вокруг родственники, мать, дядя и девчонка эта, цепляющаяся за меня, и обвинительная речь Астаниэля. А потом он тебя убил, прошептала я. Верно, подтвердил Ари и зло прищурился. Причем Астаниэль был в курсе нашего уговора с Артом и знал, что если снесет мне голову при таком количестве свидетелей, Сам не проживет и часа, поэтому он просто проткнул меня мечом. А пока Арт не появился, братцу хватило времени убить и мою невольную невесту. И уж ей он голову снес, не думая, боялся, что девчонка может что-то рассказать. Но ну, а в результате, когда я очнулся, свидетелей не осталось. Было лишь мое слово против слова Астаниэля. И были факты. Давишний отказ из Деймара с пометкой о моей якобы психологической нестабильности Плюс погибшая светлая эльфийка с моим браслетом Ну и арт рядом, воскресивший меня в подтверждение нашей дружбы Дружбы темного эльфа с архивампиром, мать его После такого тень свое имя самому мне уже было не обелить Никак И то, что сделал Алеорн Впрочем, сейчас не об этом речь. Так вот, сначала я скрывался. Особенно после того, как Совет выдвинул требование третьему дому о моем убийстве. Ведь без свидетелей Арт уже не смог бы узнать, кто меня убил, и отомстить. Я искал решение, искал и не находил. Пока от отчаяния не решился воззвать к богине. Вот только к Шали обращался мой брат, а потому мне не оставалось ничего другого, кроме как просить о помощи её извечную соперницу, Марану. Ари вдруг занервничал и почему-то отвел глаза. «И что дальше?» — поторопила я. Теперь мне уже плевать было на все отвратительные подробности, что-то в глубине души требовало услышать всю историю до конца. Многоликая откликнулась, медленно через силу продолжал Ари. Более того, сообщила, что мои хм, успехи в пополнении душ весьма ее радуют, и посоветовала пойти в Леорскую академию. «Что?» — поражённо выдохнула я. «Да, тень». Посланница пообещала, что там меня не найдут. В обмен попросила лишь одну услугу. Ари неожиданно замолчал, а я... я в отчаянии смотрела на брата уже зная что он скажет но мысленно все еще цепляясь за остатки надежды она сказала что ты должна жить тень разрушив их тихо произнес ари я должен был год следить за сохранностью твоей жизни чтобы сохранить свою причем посланница требовала чтобы я не просто смотрел за тобой нет ей необходимо было чтобы я был рядом чтобы ты ко мне привязалась». «И я согласился, ведь это не проблема. Темные эльфы могут лгать очень убедительно». «Она знала», — пораженно прошептала я. «Все знала с самого начала». «Да», — подтвердил эльф. «Уверена, она рассчитывала получить твое слово. И, как видишь, получила. Ты ведь слишком чувствительна, чтобы оставить кого-то близкого в беде». В голосе Ари послышалась горечь. «Ари, подожди, я еще не закончил». Вновь перебил он, резко поднявшись. «Связав тебя со мной, Марана намного увеличила твои шансы выжить, а заодно устроила мне персональную пытку. Пусть не специально, но иного варианта нет. При связи, подобной этой, каждый что-то отдает и что-то получает. И поскольку ты получила физические качества...» Мне обратной волной достались эмоциональные. Разумеется, такая мелочь многоликую не заботила. А вот я начал чувствовать тень. Чувствовать тебя. Сил на обиду, злость или разочарование не осталось. Все, что я могла, — сидеть и смотреть на нервно сжимавшего кулаки темного эльфа. «Сначала я был в бешенстве. Признаюсь, я тебя почти ненавидел», — продолжал Ари. «Ты буквально вбивала свои эмоции в мою голову, и от них не было спасения ни днем, ни ночью. Вдали от тебя становилось чуть легче, но я не мог себе этого позволить, потому что дал демоново слово и обязан был находиться рядом». А я вспоминала, как он избегал меня первые дни, как уходил от разговоров, как был хмур и мрачен. Экзекутор, который прежде всего ценил абсолютное спокойствие, — оказался пленником эмоционально неуравновешенной девчонки. Вновь вспомнились слова Алиорна. «Думаешь, Ариабет рад такой обузе? Как думаешь, сколько раз твой брат проклял ваше родство?» «Много, очень много». «Прости», — прошептала я. «Ари, я не хотела». «Да слушай». Почти прорычал он с какой-то странной мольбой. «Пожалуйста, тень. Да, сначала я злился на тебя, но потом... Потом оказалось, что не все эмоции мне так уж неприятны. Темные эльфы лицемерны и недоверчивы, но в отличие от них ты не могла меня обмануть. Я видел, чувствовал, что твое внимание и забота настоящее, искреннее». И в какой-то момент поймал себя на том, что теперь меня злишь не ты, а те, кто заставляют тебя страдать. А когда связь оборвалась, я осознал, что не чувствую облегчения. Наоборот, теперь эмоций мне не хватало. И я учился чувствовать сам. Теперь Ари смотрел прямо на меня. «Тень, я говорил тебе тогда, повторю и сейчас. Я буду рядом столько, сколько необходимо». и твое замужество не имеет значения. Ты слишком многое мне дала. Ты дала мне возможность понять, что родственники могут не только пытаться убить, но и помочь». Эльф замолчал. Я молчала тоже, пытаясь осознать все им сказанное. Успокаивала одно. По какой бы причине Ари не начал общаться со мной, сейчас он делает это по собственной воле и искренне. А раз так... Об остальном можно пока не думать. В конце концов, прошлого не изменишь». «Неудачно, я, видимо, выбрал время для разговора». Когда молчание слишком затянулось, скривившись, произнес Ари. «Нет», — не согласилась я. «Мне действительно необходимо было это узнать. И не во времени дела. Просто слишком много всего навалилось. Сразу». Понимаю. Арих Моро улыбнулся, однако, несмотря на эту улыбку, я буквально кожей чувствовала напряжение эльфа. Отдыхай, тень, тихо сказал он и направился к выходу. уж тут, вполголоса пробормотала я, глядя на закрывшуюся дверь и мечтая о памятной успокоительной настойке Джулии. Для полного счастья теперь только с Родом объясниться осталось. Признаться, я некоторое время на самом деле ждала, что и он решит заглянуть с каким-нибудь неприятным признанием, но некромант, к счастью, опасений не оправдал. Не возвращался и Арт, хотя время давно перевалило за полночь. В конце концов, я устала переживать, и хотя на душе по-прежнему было тревожно, пошла спать. Арт появился под утро, бледный и невероятно усталый. Едва стянув сапоги и одежду, он сразу упал ко мне на кровать. Остатки сна пропали мгновенно, и я с тревогой вгляделась в его лицо. «Не переживай». Вампир слабо улыбнулся и, притянув меня к себе, закрыл глаза. Все в порядке. Но, как я и говорил, один бы не справился. Работу пришлось заканчивать саваону, хотя должен признать, А Леорн оказался более выносливым, чем я предполагал. «В каком смысле?» — не поняла я. «Психика», — пояснил Арт. «У этого дейморца на редкость крепкие нервы. Несмотря на несколько дней агонии, личность Алиорна пострадала не слишком сильно. Максимум день-другой, и этот везучий тип встанет на ноги». «А ты?» — на всякий случай уточнила я. «Тебе что-нибудь нужно?» «Только отдых», — ответил он. «И ты рядом». «Куда же я денусь?» Я прижалась к карту сильнее и мягко провела пальцами по складочке меж его бровей. Тот улыбнулся вновь и окончательно расслабился, а спустя несколько минут уже крепко спал. Глядя на своего теперь уже настоящего мужа, Я задумчиво прикусила губу. Ему ведь и впрямь надо восстановиться, и как можно быстрее. Но как? Одним сном дело не обойдется. Нужна кровь, и желательно человеческая. Раньше бы я, не раздумывая, отдала свою, но теперь Арт просто ее не примет. Посомневавшись немного, я не выдержала, осторожно встала и подошла к двери. а, выглянув в коридор, обнаружила там охранников-вампиров. Едва завидев меня, те тотчас склонили головы. «Кто-нибудь знает, где сейчас Даррен?» — спросила я. «Да, Миалий, мы чувствуем высших», — откликнулся один из них. «Лорд сейчас у себя». «Хорошо, тогда...» «Хотя нет». Вспомнив об Этери, я мотнула головой. «Пусть отдыхает». «Найдите лучше Кастера», — попросила я и поморщилась. «Не самый удачный вариант, конечно, но другого нет». Вампир-охранник кивнул и исчез, а спустя несколько минут появился в сопровождении Высшего. «Вам что-то нужно, Миали? спросил Кастер нейтральным тоном. «Да». Я поджала губы, но потом все же решилась. «Для начала я бы хотела узнать, сколько по времени вы спите?» Если вопрос вампира и удивил, то внешне он никак этого не показал. «А высшие спят не более четырех часов в сутки», — ответил Кастер. А архивампиру достаточно двух». «Понятно. Тогда второй вопрос. Вы сможете за эти два часа найти крови?» Чувствовала я себя не в своей тарелке, и потому в ответ на изумленно вскинувшиеся брови вампира поспешила уточнить «Да, человеческой». но так, чтобы было незаметно. «Меоли», — прервал Кастер. «Разумеется, смогу. Это даже не обсуждается. Столько, сколько необходимо». «Да я, честно говоря, не знаю, сколько ему там необходимо». Я растерянно пожала плечами. «В каком состоянии пришел Артур?» «Он был очень усталый, бледный. Сразу свалился и уснул». «Хм, понял». Кастер кивнул. «Скоро буду». Кастр вернулся меньше, чем через час и молча протянул мне внушительных размеров флягу. Я также, не говоря ни слова, ее забрала и поспешила закрыть дверь. Разговаривать с Высшим даже после такой помощи не хотелось абсолютно. Поставив флягу на невысоком, инкрустированном перламутром столике подле кровати, я отошла к забранному ажурной решеткой окну. Утро выдалось серое и туманное, На улице моросил противный мелкий дождик, навевая умиротворение и легкую грусть. Вроде и понимаешь, что все закончилось благополучно, но одновременно сознаешь, насколько тяжело это тебе далось: и потери, и пытки, и даже ночной разговор с Сари. Все-таки тяжело было узнать о том, кто он, хотя тебе грех жаловаться. Внезапно промелькнуло в голове. Народу и по твоей вине погибло немало. Вы друг друга стоите. От этой мысли я невольно скривилась. Прав был Анхайлик, когда предупреждал, что тьма меняет людей, делая их холоднее и циничнее. Разве могла я год назад предположить, что способна устроить кровавый обряд с десятками жертв? Маленькая, откуда кровь? Голос Арта вернул меня от собственных воспоминаний обратно к реальности. Я резко обернулась и обнаружила, что проснувшийся муж с интересом изучает обнаруженную флягу. «Кастера попросила для тебя найти», — ответила я. «Понятно». Арт в несколько глотков выпил содержимое и, встав с кровати, удовлетворенно потянулся. Пока он одевался, я в очередной раз смогла воочию убедиться, Насколько быстро кровь восстанавливает силы вампиров. Казалось бы, буквально пару минут назад Арт был бледен и измотан, но теперь по нему этого и не скажешь. Ко мне он подошел уже бодрым и полным сил, а поцеловав, неожиданно спокойно поинтересовался. «Так что на самом деле произошло у вас с Кастером?» «Что?» Вопрос застал меня врасплох, однако я быстро взяла себя в руки и отрицательно качнула головой. «Вроде бы я говорила, что...» «Признаю. Скрывать правду ты научилась хорошо». Мягко перебил Арт, но потом нахмурился и добавил. «Но недостаточно хорошо для меня. Я высших и то насквозь вижу. А тебя и подавно». «Ну?» «Арт, это уже не важно. Мне важно все. Что касается тебя. Если я начну о каждой ерунде упоминать, ты всем головы поотрываешь. А я не хочу, чтобы ты злился. Тем более вреда мне никто из вампиров причинить не может. Так чего беспокоиться зря? Арт глубоко вздохнул, и я почувствовала эхо его раздражения. Какая же ты упрямица. Хорошо, я готов пообещать, что не буду отрывать ему голову. Вообще не убью. если тебе так спокойнее. Но рассказать придется. Иначе у него спрошу. С угрозой добавил он. Пришлось сдаваться. Это и вправду мелочь, неохотно произнесла я. Просто когда я приказала доставить эльфов живыми, Кастер высказал некоторые сомнения в правильности такого решения. При этих словах глаза Арта вспыхнули бешенством. Он... Посмел сомневаться. Подожди, попыталась успокоить я вампира. Я сама виновата и признаю это. Мое поведение для всех выглядело неадекватно, и Кастер вроде как защищал тебя от моей измены. Только от этих объяснений стало еще хуже, поскольку Арт окончательно вышел из себя. Во-первых, жестко начал он, ты имела право вести себя как угодно. Во-вторых,. «Ты даже могла уйти. Я ведь давал тебе обещание, что приму и это. Но наши отношения не касаются остальных. Кастер был обязан только подчиняться. Своим поведением он посмел выказать недоверие мне». «Арт, ты обещал его не убивать», — выпалила я, сообразив, чем все может закончиться. В ответ архивампир заскрипел зубами и зло процедил. Это было опрометчиво с моей стороны. Но все же ты дал слово. Прохладные пальцы приподняли мое лицо, заставляя смотреть прямо в полыхающие ультрамарином глаза. «Почему ты оправдываешь его?» — вкратчиво спросил Арт. «Потому что я знаю, как он важен тебе», — честно ответила я. «Я знаю, что Кастер — хороший воин». «Недостаточно хороший, как оказалось, раз я не могу ему доверять». А в голосе вампира зазвучали колкие ледяные нотки. «Арт, он ведь уже осознал, что был неправ». Я вновь попыталась его успокоить, но, судя по всему, опять безуспешно. «Ты не понимаешь, маленькая», — произнес Арт и отстранился, хмуро посмотрев в окно. И очень многого не знаешь о поведении вампиров. Впрочем, это мое упущение. Как только у нас появится чуть больше свободного времени, я его исправлю. А сейчас надо бы пойти проверить моего болезного союзничка. Неожиданно завершил он, после чего быстро меня поцеловал и широким шагом направился к выходу из комнаты. Задерживать Арта я не стала, хотя прекрасно понимала, что Калиорну тот попросту сбежал. Не столь по необходимости, сколько из нежелания продолжать неприятный разговор. Что ж, надеюсь, когда Арт поостынет, он и впрямь все объяснит, и, главное, не станет устраивать показательных наказаний своим подчиненным. Едва сдерживая рвущуюся наружу ярость, Арт буквально летел по коридорам первого дома. Он чувствовал, что Тень рассказала далеко не все, и, зная характер Кастера, догадывался, каким образом высший вампир мог проявить свое недовольство. Более того, Арт понимал, что Кастер вряд ли был один, и от этого желания что-нибудь разрушить только возрастало. Если бы не это демоново слово! Глаза архивампира в очередной раз слов вспыхнули, и в этот момент раздался оклик Дарана: «Артур!» Тотчас взяв себя в руки, Арт остановился и обернулся навстречу приближающемуся светловолосому Высшему. «Как ты просил, я все перепроверил и передал дело Кастеру», — бодро сообщил тот. «В общем, все в порядке, и теперь я со спокойной совестью возвращаюсь в Вайленберг». Мгновение архивампир смотрел на довольного Дарана, а потом холодно произнес. «Нет, в Вайленберг вернется Кастер, а ты полетишь со мной в Леорию». «Что?» — радость на лице сероглазого блондина мгновенно померкла. «Но вчера ты сам говорил «обстоятельства» изменились», — оборвал его Арт. «И я передумал». «Артур», — Даррен глубоко вздохнул. «В другое время я бы и слова против не сказал, но сейчас, пойми, у меня не получится разорваться». Этери в Академию уже не пустят, а оставить ее без охраны я не могу. Понимаю, Архивампир нахмурился, но тем не менее, сейчас ты мне нужен в Леории. Давай так, я лично порталом отправлю Этери в Вайленберг к Изабелле. Там с ней точно ничего не случится. Устроит такой вариант? Дарн чуть расслабился и кивнул, только спросил. «Могу я узнать, почему ты изменил решение?» Арт помолчал, но потом все же неохотно ответил. «Можешь». Кастер утратил мое доверие. «Даже так?» Брови светловолосого Высшего удивленно дрогнули. «В таком случае я удивлен, что он все еще жив». «Сам не в восторге», — поморщился Арт и тут же перевел разговор на другое. «В общем...» Подготовь утере, а я пока проверю аллорна. Зайду к тебе через полчаса.